День за днем мы продолжали ползти на восток по ледяной равнине. К переломному 35-му дню нашего путешествия, адорни анер мы в полном несоответствии с планом прошли значительно меньше половины пути, около 600 километров. Мы истратили слишком много времени, сил и продуктов при тяжелейшем восхождении на ледник, но Эстравен, в отличие от меня, почему-то не слишком беспокоился по поводу предстоящего пути в сотни километров. «Сани стали гораздо легче», говорил он. «К концу они станут совсем легкими, а если будет нужно, немного уменьшим свой рацион. Мы все это время очень хорошо питались». Я думал, он шутит, но, видно, я плоховато знал его. На сороковой день началась пурга, и нас засыпало снегом, Два последующих долгих дня мы неподвижно лежали в палатке, Эстравен почти ничего не ел и почти не просыпался. Просыпаясь, он только пил орш или горячую подслащенную воду. Он настоял, однако, на том, чтобы я непременно хоть немного ел, хотя бы половину обычного рациона. «У тебя нет опыта. Ты не умеешь голодать», — сказал он. Я почувствовал себя оскорбленным. А у тебя-то большой опыт? В каком же качестве ты голодал чаще? Княжеского сына или премьер-министра Кархайда? Дженри, у нас специально учат длительное время обходиться без пищи. Так что в итоге мы все становимся специалистами в этом деле. Меня приучали голодать еще в детстве. Дома, в Эстре. А потом Хондараты в цитадели Роттерер. «Я действительно несколько утратил форму в Эрнранге, но потом снова начал тренировки, когда жил в Мишноре. Пожалуйста, друг мой, делай, как я говорю. Я знаю, что делаю». Он-то знал. Но знал ли я? Потом, в течение четырех дней, мы шли при страшных морозах. Температура ни разу не поднималась выше 35. А потом вдруг снова налетела пурга... Порывистый восточный ветер швырял нам в лицо пригоршни колючего снега. Уже буквально минуты через две Эстравен стал совершенно неразличим за стеной пурги. Я на секунду отвернулся, чтобы перевести дыхание и очистить лицо от ослепляющей, удушающей пелены. А когда обернулся снова, то Эстравен исчез. Исчезли и сани. Рядом со мной не было никого и ничего. Я обшарил все вокруг руками. Я кричал за воем пурги, не слыша собственного голоса. Я был глух и одинок в этом мире, до краев заполненном мелькающими, извивающимися сероватыми струями, полосами падающего снега. Отчаяние охватило меня. Я начал было ощупью пробираться вперед, мысленно взывая «Торем!». И он, стоя на коленях, буквально у меня под носом, «Откликнулся. А ну-ка, помоги мне поставить палатку». Я помог. И ни словом не обмолвился об этой минуте панического ужаса. Не было необходимости. Он знал. «Уж больно деликатно мы еду стали резать», — заметил я как-то, отрезая очередную порцию гиши-миши и собираясь размочить ее в горячей воде. Он посмотрел на меня... Его решительное широкое лицо сильно осунулось, щеки глубоко провалились под высокими скулами, глаза запали, скорбные складки окружали рот, губы потрескались. «Интересно, какой же видок у меня, если даже он так паршиво выглядит?» Как бы отвечая моим мыслям, Эстровен улыбнулся. «Если повезет, мы дойдем». «Но может и не повезти». То же самое он говорил и в самом начале пути. Со свойственным мне ощущением, что это наша последняя и весьма отчаянная ставка, я недостаточно реалистично мыслил тогда, чтобы ему поверить. Даже и теперь я думал, ну разумеется, нам повезет, и мы дойдем, раз уж мы потратили столько сил. Но леднику было все равно, сколько сил мы потратили. «В какую сторону поворачивается твое колесо фортуны, Терем?» – спросил я наконец. Он не улыбнулся и не ответил. Только, помолчав немного, сказал, «Я все думаю, как они там, внизу. Там, внизу, для нас теперь означало на юге. В том мире, что лежит ниже этого ледникового плато. Там, где есть земля, люди, дороги, города». Все то, что теперь стало трудно даже вообразить, что казалось почти нереальным. «Знаешь, а я ведь послал королю весточку насчет тебя. В тот самый день, когда покинул Мишнори. Я сообщил ему то, что узнал от Шузгиса, что тебя собираются сослать на добровольческую ферму Пулефин. В те времена я еще недостаточно четко представлял себе собственные намерения. Скорее, повиновался некоему импульсу. С тех пор я не раз уже обдумывал природу этого импульса. Может случиться примерно следующее. Король может усмотреть для себя возможность повысить свой престиж, рискнувши в Гретором. Тайп станет отговаривать его, но Аргавену к этому времени Тайп уже несколько поднадоест, и вполне возможно, он просто проигнорирует его советы. Он начнет расследование и спросит, где находится сейчас посланник, гость государства Кархайд. В Мишноре, разумеется, Саугуд. So Он умер от лихорадки, хорм еще осенью. Ах, нам очень жаль. Тогда король спросит, почему же в таком случае у меня иная информация, полученная от нашего посольства в Аргарейне? «Мне известно, что посланник находится на ферме пулефин Но его там нет. Можете убедиться сами». «Нет-нет, конечно же, мы верим слову комменсалов Аргарейна». Но через несколько недель после подобного обмена любезностями сам посланник объявляется в Северном Кархате. Ему удалось бежать с фермы пулефин В Мишноре всеобщий испуг, а Эрнранге – возмущение». Позор комминсалом, павшим так низко и пойманным на лжи. Для короля Аргавена ты станешь подлинным сокровищем, родным братом, некогда утраченным и обретенным вновь. Правда, ненадолго, Дженли. Ты должен тут же послать весть своему звездному кораблю. При первой же возможности. Пусть твои люди появятся в Кархайде и тем завершат твою миссию. Сделай это немедленно прежде, чем Аргавен успеет заподозрить в тебе возможного врага, прежде чем Тайп или кто-то из советников сможет еще раз как следует напугать короля, пользуясь его манией преследования. Если же он заключит с тобой сделку, то слово свое сдержит. Нарушить данное слово значит утратить свой шеф -гретер. Короли Харги держат данное слово, но ты должен действовать быстро, и ты должен действовать быстро и поскорее посадить свой корабль. — Я сделаю это, если замечу хоть малейший проблеск доброжелательности по отношению к себе. — Нет. — Прости, что даю тебе советы, но ты не должен ждать особого расположения. Тебя и так будут носить на руках. Кархайт за последние полгода испытал тяжкие унижения. Ты дашь Аргавену шанс повернуть колесо судьбы вспять. «Я полагаю, что он этим шансом воспользуется». «Прекрасно. А ты, между тем, я эстравен-предатель. Я ничего общего с тобой не имею». «Поначалу». «Поначалу», — согласился он. «У тебя будет возможность где-нибудь скрыться в случае опасности?» «О да, разумеется».